я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Щербакова. Рада новой встрече с вами в программе «Из водоворота». Недавно мне попалось на глаза сообщение о том, что американские подростки оставили тяжелые наркотики и перешли на клей. По данным исследования «Мониторинг будущего», за последние три года американские подростки стали употреблять меньше наркотических веществ. Администрация Джорджа Буша полагает, что возымела действие активная кампания, направленная против употребления наркотиков, особенно среди детей, не достигших подросткового возраста. Однако радоваться рано. По словам директора Национального института здравоохранения, алкоголь, ряд лекарственных препаратов а также средства бытовой химии, по-прежнему привлекают подростков. Так, 70% 17-летних подростков в США употребляли спиртные напитки в течение года. Американские подростки не видят в алкоголе такой опасности, как в наркотиках. В то же время у подростков 12-14 лет большую популярность приобретает в наркотических веществ, которые, по данным мониторинга будущего, дешевле, доступнее и вполне легальны. Среди таких наркотических веществ различные виды клея, растворители для краски, жидкость для снятия лака, бензин, крем для обуви. К сожалению, ситуация в Украине еще сложнее. Алкоголизм среди юных украинцев возрастает. Сегодня в наркологические клиники с диагнозом «хронический алкоголизм» попадают уже 8-летние дети, а к стайкам мальчишек с полиэтиленовыми кульками и клеем в руках в больших городах давно уже привыкли. Страшно, что эти дети погибают на глазах у многих из нас. Страшно, что родителям часто нет до них никакого дела – не потому ли мало кому из прохожих приходит в голову остановить токсикоманов, рассказать о страшных последствиях, их забавы, о смерти в мешке? О токсикомании, еще одном гибельном и болезненном человеческом пристрастии поговорим сегодня с нашим консультантом, врачом-наркологом Сергеем Васильевым. Говоря, токсикомании обычно имеют в виду так называемое нюхачество – вдыхание клея или увлечение любым летучим веществом. Все эти вещества испускают одурманивающие пары или сильные запахи, которые и вдыхают токсикоманы ради временного удовольствия. Как действуют эти вещества? Вдыхаемые пары химического средства лишают вас кислорода, а следовательно затрудняют дыхание и замедляют сердцебиение – приводя к потере способности ориентироваться в пространстве, контролировать свои действия. Они вызывают зрительные галлюцинации, головные боли и головокружение. Собственно, поражается прежде всего мозг. Да, человеческий мозг – самое уникальное чудо во всей Вселенной. Мозг – это наше богатство и неповторимость. Благодаря мозгу мы имеем образ и подобие Божье. Это значит, что мы можем творчески мыслить, созидать, ставить высокие цели и достигать их. Мы способны избирать добро и строить свою жизнь в соответствии с высокими моральными принципами. Именно мозг повреждается больше всего в результате употребления и токсических веществ, и наркотиков, и алкоголя, и других химических веществ, вызывающих зависимость. И тогда человек теряет подобие Божье и приобретает подобие братьев наших меньших. У некоторых людей возникают сильные иллюзии, так, например, им кажется, будто они умеют летать или проходят сквозь предметы. Нюхачи сравнивают свои ощущения от химии с обычным опьянением. Однако нужно знать, что летучие одурманивающие вещества действуют на организм хуже, чем спиртное. Во-первых, они гораздо быстрее ударяют в голову, так как пары вещества моментально проникают в кровь через легкие, а не через желудок, а затем прямо в мозг. Во-вторых, такое опьянение длится недолго, иногда всего 45-60 минут, поэтому отрезвевшего нюхача сразу же тянет повторить. И хотя оба состояния под газом и под градусом довольно схожи, все же отрезвление после химии можно сравнить лишь с жесточайшим похмельем. Ощущения ужасные, разбитость, тоска и головная боль. Токсические вещества вызывают расстройство психики, такие, что нередко они приводят к смертельному исходу. Кроме того, будучи в состоянии интоксикации, человек склонен к самоубийству и правонарушениям, так как в этот момент он не способен адекватно оценивать обстановку. По каким причинам подростки становятся токсикоманами? Ведь именно они чаще всего становятся жертвами этой зависимости. Под нажимом друзей а еще от скуки. Хотите верьте, хотите нет, но скука – одна из причин нюхачества, такая же частая, как желание прогнать тоску или получить удовольствие. Токсикоманов также прельщает дешевизна и доступность химии. Причем химию ж не нужно прятать, зато можно постоянно носить с собой». Сообщение об американских подростках, предпочитающих клей наркотикам, о котором я вначале упоминала, заканчивается так. Многие крайние нарушения поведения несовершеннолетних, за исключением случаев психических заболеваний, вызваны неправильным поведением родителей. Бывает, что родители не только не критичны к своим методам воспитания, но винят в этом самого ребенка или его сверстников, которые втянули его в плохую компанию. Виноваты все, кроме самих родителей. И школа плохо воспитывает, и ребенок трудный, и друзья плохие. Как бы вы прокомментировали это относительно Украины? В Украине ситуация та же, думаю. Многие родители своей ежедневной жизнью, пагубными привычками, первыми закладывают в их сознании образ привлекательности спиртного, табака – Многие забывают, что мир детей сосуществует с миром взрослых в одном и том же физическом пространстве, однако родители подчас удивительно слепы и не понимают особенностей, трудностей и острых углов детского возраста. Между тем, видеть и учитывать это крайне необходимо. О, если бы мы, родители, учитывали душевные переживания нерожденного еще в материнской утробе младенца или новорожденного во время наших домашних сцен и разборок, конфликтов производственных и бытовых. Наверное, если бы мы помнили о душе маленького человека, то старались бы вести себя гораздо осторожнее. Неблагоразумное поведение взрослых – способна роковым образом повлиять на самочувствие ребенка и оставить в его маленьком сердце огромный слой нравственной грязи. Невидимо для нас в его душу вливается яд гнева и злобы, в крови резко повышается уровень гормонов стресса. Малыш буквально окутан, пропитан агрессивной средой. Каждая наша отрицательная эмоция вонзается в него и калечит словно штык. Его душа получает мощный нравственно-отрицательный заряд, настоящую травму души. По наблюдениям известного священника и детского невропатолога, доктора медицинских наук профессора Анатолия Берестова, патология нервной системы у плода в дальнейшем сугубо отрицательно сказывается на психофизическом развитии ребенка. В определенной степени провоцируется его антисоциальное поведение и пристрастие к наркотикам. А потом родители жалуются. Кто у нас вырос? Какая несправедливость? Мы же столько сил отдали своему ребенку, а вместо благодарности он непослушен и от рук отбился. Доктор, могли бы Вы дать некоторые предостерегающие советы Родителям подростков, например, как распознать токсикомана? Токсикомана можно угадать по резким переменам настроения, от бурного счастья до глубокого страдания, а также по пятнам и язвочкам у носа и рта, по пьяному виду, потому как он то и дело шмыгает носом и по красным слезящимся глазам, а также по жалобам на бессонницу, потому как он ощетинивается, не желая отвечать на ваши вопросы и, конечно же, по запаху каких-то химикалий и пятнам на одежде. Если вы узнали, что ваш подросток начал употреблять токсические вещества, расскажите ему, чем грозит токсикомания. Самая главная опасность всех химикалий – риск внезапно умереть от удушья или от отравления. Но главная проблема токсикомании в том, что это всего лишь неудачная попытка спрятаться от реальных проблем, уходя в мир иллюзий. Но ведь проблемы от этого не решаются, а лишь умножаются. От проблем не стоит прятаться, нужно найти мужество, реально смотреть на жизнь и пытаться изо всех сил разобраться с трудностями. При этом важно не замыкаться в себе, а искать поддержки, понимания среди близких, друзей. Ведь решая проблемы, человек развивается душевно и духовно, укрепляется его воля, совершенствуется характер, приобретается жизненный опыт. А я хочу напомнить всем нашим слушателям, что Бог никогда не отвергает кающихся и просящих Его о милости. В Иисусе Христе надежда для каждого человека. На прощание оставляю вам сегодня такие слова из Библии. Сблизься же с Ним и будешь спокоен. На нет небеса туда, где Божье чудо Господь, Который пролил кров